Пока на озере нет другого судна, пирога из древесной коры стоит военного корабля, потому что к замку трудно подобраться вплавь. В здешних местах есть лишь пять пирог. Две из них принадлежат мне и одна к Гарри. Все три находятся здесь. Одна стоит в доке под домом и две привязаны к барже. Остальные две спрятаны на берегу, в дуплах деревьев. Но дикари хитрые, бестии, и, наверное, утру обшарит каждый уголок, если они всерьез решили добраться до наших скальпов. Друг Хаттер, — перебил его непоседа, — еще не родился на свет тот индеец, который сумел бы отыскать тщательно спрятанную пирогу. Я недавно это проделал, И Зверобой убедился, что я могу так спрятать лодку, что сам не в силах отыскать ее. «Правда твоя, непоседа», — подтвердил молодой человек. «Но ты забываешь, что проморгал свой собственный след, а я его заметил. Я совершенно согласен с мастером Хаттером и думаю, что с нашей стороны будет гораздо осторожнее не слишком полагаться на ротозейство индейцев». «Если можно пригнать те две пироги к замку, то чем скорее мы это сделаем, тем лучше». «И вы согласны помочь нам?» спросил Хаттер, явно удивленный и обрадованный этим предложением. «Конечно. Я готов участвовать в любом деле, которое прилично белому человеку. Природа велит нам защищать свою жизнь, и жизнь других...» Когда представится такой случай? Я последую за вами, плавучий том, хоть в лагерь Мингов, и постараюсь исполнить мой долг, если дойдет до драки. Но я никогда не принимал участия в битвах и не смею обещать больше, чем могу исполнить. Всем нам известны наши намерения, а вот силу свою мы познаем, лишь испытав ее на деле». «Вот это сказано скромно и благопристойно, парень!» — воскликнул непоседа. «Ты еще никогда не слышал звука вражеской пули. И позволь сказать тебе, что этот звук так же отличается от выстрела охотника, как смех Джуди Хаттер в ее веселые минуты от воркотни старой голландской домохозяйки на махоке. Я не жду, зверобой, что ты окажешься бравым воином!» хотя по части охоты на оленей и ланей тебе нет равного в здешних местах. Но когда дойдет до настоящей работы, по-моему, ты покажешь тыл». «Увидим, непоседа, увидим», возразил молодой человек смиренно. «Так как я никогда еще не дрался, то не стану и хвастать. Я слыхал о людях, которые здорово храбрились перед боем, а в бою ничем не отличились». Слыхал я других, которые не спешили восхвалять собственную смелость, но на деле оказывались не так уж плохи. «Во всяком случае мы знаем, что вы умеете грести, молодой человек», — сказал Хаттер. «А это все, что от вас требуется сегодня ночью. Не будем терять дорогого времени и перейдем от слов к делу». Пирога скоро была готова к отплытию и, непоседа со зверобоем, сели на весла. Однако прежде, чем отправиться в путь, старик, войдя в дом, в течение нескольких минут разговаривал с Джудит. Потом он занял место в пироге, которое отчалило в ту же минуту. Если бы в этой глуши кто-нибудь воздвиг храм, часы на колокольне пробили бы полночь, когда трое мужчин пустились в задуманную экспедицию. Тьма загустилась, хотя ночь по-прежнему стояла очень ясная, и звезды совершенно достаточно освещали путь нашим искателям приключений. Хаттер один знал места, где были спрятаны пироги, поэтому он правил, в то время как оба его товарища осторожно поднимали и погружали весла. Пирога была так легка, что они гребли без всяких усилий, и приблизительно через полчаса подплыли к берегу в одной миле от замка,